глава 3ценат проснулся от рокового рокота голосов нараставшего в коридоре а накануне он а к такому пробуждению. Все равно сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело. Тише, это ничего. Как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия. Прикрыв сердце и слегка привстав, Ценцинат слушал. Было шарканье многих шагов в различных слоях слышимости. Были голоса, тоже во многих разрезах. Один набегал вопрошающий, другой поближе ответствовал. Спеша из глубины, кто-то пронесся и заскользил по камню, как по льду. Бас директора произнес среди гомона несколько слов, невнятных, но бессомненно повелительных. Страшнее всего было то, что сквозь эту возню пробивался детский голос. У директора была дочка. Цинцинат различал жалующийся тенорок своего адвоката и бормотание Родиона. Вот опять на бегу кто-то задал гулке вопрос, и кто-то гулка ответил. Крехтение, треск, стукотня, точно шарили палкой под лавкой. «Не нашли?» — внятно спросил директор. Пробежали шаги, пробежали шаги, пробежали, вернулись. Сен-Ценнат изнемогая спустил ноги на пол. Так и не одали свидания с Марфенькой. Начать одеваться или придут меня наряжать? «Ах, довольно! Войдите!» Но его еще промучили минуты две. Вдруг дверь отворилась, и скользя влетел адвокат. Он был злохмачен, потен. Он черепил левую манжету, и глаза у него кружились. «Запонку потерял!» – воскликнул он быстро, как то дыша. «Зайдя в обо что?» «Должно быть, когда с милой Эвочкой, шалуньи всегда, зафалды, всякий раз, как зайду. Я, главное, слышал, как что-то, но не обратил. Смотрите, цепочка, очевидно, очень дорожил, но ну, ничего не поделаешь, может быть, еще...» Я обещал всем сторожам. Ах, досадно! Глупая, сонная ошибка, — тихо сказал сенцинат. Я привратно истолковал суету. Это вредно для сердца. Да нет, спасибо, пусть таки рассеянно пробормотал адвокат. При этом он глазами так и рыскал по углам камеры. Видно было, что его огорчало потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы. Ценцинат с легким стоном лег обратно в постель. Тот сел у него в ногах. «Я к вам шел», — сказал адвокат, — «такой бодрый, веселый. Но теперь меня расстроил этот пустяк, ибо в конце концов это же пустяк, согласитесь, есть вещи поважнее. Ну, как вы себя чувствуете?» Склонным к откровенной беседе, прикрыв глаза, отвечал Сенцинат. «Хочу поделиться с вами». Некоторыми своими умозаключениями. Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать Только бессмысленные видения, Дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров И все то, что сходит у нас за жизнь. В теории хотелось бы проснуться, Но проснуться не могу без посторонней помощи, А этой помощи безумно боюсь. Да и душа моя обленилась, Привыкла к своим тесным пеленам. Из всех призраков, окружающих меня, Вы, Роман Виссарионович, Самый, кажется, убогий, Но, с другой стороны, «По вашему логическому положению в нашем выдуманном быту вы являетесь в некотором роде советником, заступником». «К вашим услугам», — сказал адвокат, радуясь, что Ценцинат наконец разговорился. «Вот я и хочу вас спросить, на чем основан отказ?» Сообщить мне точный день казни. Погодите, я еще не кончил. Так называемый директор отлынивает от прямого ответа. Ссылается на то, что, погодите же, я хочу знать, во-первых, от кого зависит назначение дня. Я хочу знать, во-вторых, как добиться тренировки. «Толку от этого учреждения или лица, или собрания лиц!» Адвокат, который только что порывался говорить, теперь почему-то молчал. Его крашеное лицо с синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особого движения мысли. «Оставьте манжету, — сказал Сенцинат, — и попробуйте сосредоточиться!» Роман Виссарионович... Порывисто переменил положение тела и сцепил беспокойные пальцы. Он проговорил жалобным голосом. «Вот за это тон!» «Меня и казнят», — сказал Ценцинат. «Знаю. Дальше». «Давайте переменим разговор, умоляю вас», — воскликнул Роман Виссарионович. «Почему вы не можете остаться хоть теперь в рамках дозволенного?» Право же, это ужасно, это свыше моих сил. Я к вам зашел просто, чтобы спросить вас, нет ли у вас каких-либо законных желаний. Например, тут у него лицо оживилось, вы, может, желали бы иметь в печатном виде речи, произнесенные на суде? В случае такового желания вы обязаны в кратчайший срок подать соответствующее прошение которое мы оба с вами сейчас вместе составили бы с подробно мотивированным указанием, сколько именно экземпляра причей требуется вам и для какой цели. У меня есть как раз свободный часок. Давайте. Ах, давайте этим займемся, прошу вас. Я даже специальный конверт заготовил. «Курьеза ради», — проговорил Цинцинат. Но прежде, неужто же и вправду нельзя добиться ответа? Специальный конверт, — повторил адвокат, соблазняя. — Хорошо, дайте сюда, — сказал сенценат. И разорвал толстый с начинкой конверт на забивающиеся клочки. — Это вы напрасно! — едва не плачет, — вскричал адвокат. — Это... «Очень напрасно! Вы даже не понимаете, что вы сделали! Может, там находился приказ о помиловании? Второго не достать!» Ценцинат поднял горсть клочков, попробовал составить хотя бы одно связное предложение, но все было спутано, искажено, разъято. «Вот вы всегда так!» — подвывал адвокат, держа себя за виски и шагая по камере. «Может, спасение ваше было в ваших же руках, а вы его?» «Ужасно! Ну что мне с вами делать? Теперь пиши пропало. А я-то такой довольный, так подготовлял вас!»